Глава 5 Здесь, в спортзале фехтования, была своя особая и неповторимая атмосфера. Свежесть воздуха, напоенного запахами моря и соснового бора, заставляла поеживаться неподготовленных зрителей. Комфортная спортивная температура была ниже бытовой. По тренировочным дорожкам, будто связанные невидимыми нитями, Двигались, шагали, танцевали, и вдруг взрывались молниеносными флеш-атаками стройные фигуры бойцов, затянутых в эластичное трико-броню самых разных расцветок. На прозрачных, почти невидимых шлемах, защищавших лицо, шею и голову, мерцали тусклые блики рассеянного света, плавали в воздухе, летали, со звоном перехватывая друг друга, жалили и кусались шпаги молнии. И если укол был хорош, если вес его по древней традиции был не менее 750 граммов, срабатывал фиксатор, посылая незримый радиосигнал. Руководствуясь этими сигналами и общим рисунком боя, поединок оценивал контрольный автомат. На его табло то зависая, то меняясь почти калейдоскопической быстротой, Высвечивались суммы уколов с вспомогательной оценкой их точности и силы. Когда одна из этих сумм набегала до установленной, раздавался легкий звуковой сигнал, на гарде победителя вспыхивал зеленый огонек, побежденного красный. Фехтовальщики бережно ставили свое оружие в пирамиду гардами вниз, пуандерами вверх, садились возле автоматов кресла бок о бок, и просматривали видеозапись боя, обмениваясь оживленными репликами. На боевой дорожке бои разыгрывались особенно неторопливо и хитроумно. Пуандер и Шпак тут украшали пурпурные болевые разрядники. Если разрядник устанавливали на полную мощность, на все сто процентов, на сотку, как говорили фехтовальщики, чистый укол в грудь своей неистовой раскаленной болью Валил с ног ничуть не менее верно, чем укол настоящей шпагой в самое сердце. Правда, на сотке работали очень редко, ограничиваясь полусоткой, которая называлась также «коброй» или четвертью «шершнем». Укус кобры, как правило, бросал фехтовальщика на колени, но ну а у шершня, чтобы не потерять лицо настоящего бойца, полагалось терпеть на ногах. Возле боевой дорожки всегда были зрители — и посторонние, и из числа отдыхающих фехтовальщиков, с удобством располагавшихся в мягких креслах на антресолях, где, кстати, и воздух был заметно теплее. За боем на этой дорожке следил не автомат, а судья-тренер. Перед началом боя он задавал древний, как сама спортивная шпага, вопрос. «Мсье Пре?» И после того, как бойцы отвечали согласием, открывал бой жестом руки и короткой командой «Алле!». В общем, спортзал фехтования был спортзалом фехтования. Спутать его с чем-нибудь другим было никак невозможно. Равно как невозможно было не любить его тому, кто по-настоящему держал в руке шпагу. Благородное древнее оружие, которое за историю человечества, как феникс, несколько раз умирало, и вновь возрождалось из пепла забвения обновленным и еще более прекрасным. Вслушиваясь и вглядываясь в этот особый фехтовальный мир, Лорка, не снимая тренировочного защитного трико, с удовольствием отдыхал в низком кресле. Его зеленые глаза довольно щурились, как у кота на солнышке. Поза была расслаблена, правая рука тяжело свисала до самого пола, Левая, с зажатым в ней мягким платком, лениво вытирала вспотевшее в боях лицо и шею. Потерявший свою упругость, защитный шлем прозрачным капюшоном висел за спиной. Шпага отдыхала рядом на стоечке, которая специально для этой цели была и приделана к креслу. Шпага, как и сам Лорка, казалась ленивой, усталой и беззащитной. Не верилось, что это именно она подвижная, как ртуть, сияющая и вдохновенно злобная, какую-нибудь минуту назад исполняла в воздухе свой затейливый и логичный танец угрозы, атаки и защиты. Иван Франкетти, добрый, импульсивный и стремительный, как само фехтование, сидел рядом, сердито смотрел на лорку и нехотя ругался, машинально следя за контрольным боем до первого смертельного укола которые участники разыгрывали неторопливо, осмотрительно, с теми неожиданными, похожими на каприз переходами, от нарочито ленивых, вяло-грациозных движений, к каскаду летящих шагов, запутанных финтов и молниеносных уколов. Это же не самбо, рыжий педикарь, где многое решает сила, фехтование, прежде всего искусство. «Тренинг, тренинг и еще раз тренинг, если ты хочешь побеждать!» «А если я не хочу побеждать?» Лениво, с еле уловимым лукавством, спросил Лорка. «Тогда катись отсюда и занимайся штангой!» Скороговоркой ответил Франкетти и хлопнул себя по колену. «Нет, что он делает, а? Ты видел? Осторожничает в позиции, когда мог свободно достать его стрелой. Хочет играть только наверняка». И проигрывает. «А зачем мне штанга, Иван? Ты же все время твердишь, что мышцы у меня и так перетяжелены». Франкетти, уловивший лишь конец последней фразы, быстро повернулся к нему. «Перетяжелены! Я готов повторять этот ход до второго пришествия. Посмотри на себя!» Иван окинул его быстрым взглядом сначала скептически, потом почти любовно. «Как ты с таким весом...» Порхаешь по дорожке. Великая тайна есть. Если хочешь знать, я всегда ставлю тебя в пример индивидуумом подобной комплекции. А ты? Подавай тебе, Виктора, эту осу с колчуковой рукой и реньими ногами. Так я же все-таки выиграл у него. Видал? Снова хлопнул себя по колену в франкете. Что я говорил? Переосторожничал и получил чистый укол. «Был бы настоящий бой, лежать бы ему сейчас на матери сырой земле! Выиграл!» Это скептическое замечание относилось уже к Лорке. «Один раз из восьми! Стыдно и срамно такое для Федора Лорки!» «Но вспомни, каким уколом я выиграл!» не без самодовольства напомнил Лорка. Франкетти закрыл глаза и мечтательно потряс головой. «Да, это был царь укол!» Он сделал молниеносное движение кистью и прищелкнул языком. Я думал, шпага сломается, как тростинка. Лицо Франкетти вытянулось и стало свирепеть. — Нет, ты посмотри, что делает этот столб! Это мачта! Этот тесанный небоскреб! Мне фехтовальщик, а вентилятор! Мне бы такие рычаги! Не, такое видеть просто невозможно! И Франкетти поспешил к третьей дорожке, где неуклюже работал высоченный новичок с прекрасными для фехтовальщика природными данными. Лорка, с улыбкой наблюдавший, как Франкетти, прекратив бой, взял в руки шпагу и стал в позицию, услышал голос. «Надеюсь, ты не в обиде?» «Это был Виктор Хельк». «Это на что же?» — откровенно удивился Лорка. «По губам Виктора скользнула и пропала легкая улыбка». Он пожал плечами, мол, тебе виднее, и сел в кресло напротив лорки. Сел в подобранной, хотя и непринужденной позе. Он совсем не выглядел усталым и был так свеж. Точно явился сюда не с фехтовальной дорожки, а с бездумной прогулки. Поглядывая на Виктора с явным одобрением, лорка еще раз прошелся платком по разгоряченной коже. Великолепный образчик человеческой породы. Умен, дерзок, в меру насмешлив, но это от молодости, прекрасно сложен, истинно оса, и по-настоящему красив, еще не вполне созревший, но яркой мужской красотой. Темные вьющиеся волосы, высокий лоб, бархатные умные глаза, четко выписанные строгие черты лица и смуглый румянец на щеках. Хочешь, рисуй? «Хочешь — лепи, будет одинаково хорошо!» Виктор поймал взгляд Федора, и снова мимолетная улыбка. «Какая? Разобрать не успеешь!» — скользнула по его губам. «Можно с тобой откровенно, Федор? Я ведь не привык к дипломатическим тонкостям!» «Конечно, можно!» — разрешил Лорка, продолжая разглядывать собеседника, словно по рассеянности, чтобы тот не обиделся ненароком. Ведь верно, и впрямь привык идти напролом и думает совершенно искренне, что ничего лучшего и быть не может. Среди красивых удачливых парней такой психологический комплекс встречается нередко. Это не всегда осознанное отражение своего обаяния, и виноваты в этом женщины, которые, несмотря на свою рассудочную деловитость и расчетливость, не могут их не баловать и не опекать. Впрочем, виноваты? Это слишком крепко сказано. В разумных дозах самоуверенность и прямолинейность для космоса только полезны. «Я слышал, тебе нужен напарник», — почти утверждающе сказал Виктор, прямо глядя на лорку своими бархатными глазами. Федор взглянул на него лишь мельком и ответил не сразу. «Мне нужен не только напарник. Я комплектую целый отряд. «А для этой роли я не гожусь?» Нотка настойчивости в голосе Виктора не исчезала. Лорка снова мельком взглянул на него и ответил, словно извиняясь. «Пока я этого не знаю». Хельк засмеялся. Он сидел, опираясь локтями на колени, и с откровенным интересом разглядывал Лорку. Но Ревский обещал специально поговорить о моей кандидатуре. А он и говорил... — спокойно ответил Лорка. — Только это сразу не делается. Путь от земли до кики длинный, да и на Кике не сразу заварится каша. Напарник, содруг командира, выделится в коллективе сам с собой. Виктор внимательно смотрел на Лорку, который ни то не замечал, ни то делал вид, что не замечает его взгляда. — Федор, — вдруг спросил он, — у тебя же был напарник, отличный напарник, Тимур. «Почему ты с ним расстался?» Лицо Лорки посуровило, лучше сказать, потяжелело. Разгладились мелкие морщинки, и в то же время резче прописались основные черты. «Мы не сошлись с характерами», медленно проговорил он. «Но, кажется, вы были друзьями». Лорка провел рукой по колену, точно разглаживая некие невидимые складки на защитном трико. «Были», — подтвердил Лорка, И впервые за время этого разговора прямо и очень спокойно взглянул в глаза собеседника. «Разве нельзя не сойтись характерами с человеком, который когда-то был твоим другом? Почему же нельзя? Можно!»